Чарльз Диккенс «Превосходный случай» Рассказ воспроизводится по тексту со старой орфографией. В одной из самых грязных и самых мрачных улиц, ведущих к дороге Сен-Дени в Париж, стоит высокий и старинный дом, в нижнем этаже которого находится довольно большая мелочная лавка. Во всем квартале лавка эта считалась лучшей и содержалась уже несколько лет человеком, которого мы назовем Раменом. Лет десять тому назад Ромен был веселый, краснолицый сорокалетний мужчина. Шутками он возбуждал посетителей покупать свои товары, как нельзя лучше умел польстить хорошеньким грезеткам, и, чтобы упрочить их посещение, время от времени делал им по праздничным дням небольшие подарки. Некоторые видели в нем беззаботного, простосердечного малого и удивлялись, каким образом при его беспечности так быстро накоплялись у него деньги. А знавшие его, короче, понимали, что он принадлежал к числу тех, которые никогда не теряют случая. Многие уверяли, что по определению самого Ромена он был не более ни менее как хороший ребенок и что все благополучие его зависело от счастья. Ромен только пожимал плечами и смеялся, когда соседи намекали на его неподражаемое умение отыскивать превосходные случаи и величайшее искусство пользоваться ими. В одно прекрасное утро в начале весны Ромен завтракал в своей угрюмой комнатке, уничтожая какую-то темную жидкость, носившую громкое название «лукового супа». Заглядывая в газету, которая лежала перед ним, он в то же время бдительно наблюдал через открытую дверь за лавкой. К концу завтрака старая его служанка Катарина совершенно неожиданно сделала следующее замечание. — Я полагаю, вам известно, что господин Бовейль переехал в пустую квартиру в четвертом этаже. — Что? — воскликнул Ромен самым громким голосом. Катарина повторила свое замечание. Ромен выслушал ее с глубочайшим вниманием. Так что же, пусть переехал, сказал он, наконец, с величайшей беспечностью. А что поговаривают про этого старикашку? спросил он и снова предался тройному своему занятию, чтению, завтраку и наблюдению за лавкой. Говорят, что он почти умирает, продолжала Катарина. И его ключница Маргарита божилась что ему живым никак не добраться бы до своей новой квартиры, если бы не помощь двух носильщиков, которые подняли его наверх. Когда уложили его в постель, Маргарита спустилась к привратнице и проплакала там целый час. Она говорила, что у бедного ее господина и подагра, и ревматизм, и страшная отдышка, что, хотя его и подняли наверх, но и муж никогда не спуститься вниз живому что если бы ей удалось только убедить его приготовиться к смерти и сделать духовную, то она не стала бы беспокоиться. Но, к несчастью, как только она заговаривала с ним о пасторе или адвокате, он принимался бронить ее как нельзя свирепее и уверял, что переживет еще ее и всех кого угодно. Ромен слушал Катарину с таким напряженным вниманием что забыл окончить свой луковый суп и еще более. По окончании рассказа он до такой степени углубился в размышления, что не заметил даже, как в лавку вошли два покупателя, которые с нетерпением ждали его появления. Наконец Ромен встал из-за стола, и все слышали, как он воскликнул. — О, какой превосходный случай! Господин Бовель был предшественник Ромена. Каким образом последний получил лавку, это составляло для всех непроницаемую тайну. Никто не мог понять даже, каким образом получилось, что молодой и бедный приказчик заступил вместо своего патрона. Некоторые говорили, что он поймал Бовеля в обманах уголовного свойства, который грозил обнаружить, если только лавка не будет передана ему в награду за молчание. Другие утверждали, что, выиграв огромный приз в лотерее, Он решился во что бы то ни стало подорвать торговлю своего хозяина, и что смикнул смекнув дело, счел за лучшее принять небольшую сумму, предложенную приказчиком, и избегнуть гибельного соперничества. Некоторые сострадательные души, вероятно, тронутые несчастьем Бавеля, старались утешить его и вместе с тем выведать всю сущность дела. Но все, что только могли узнать от него, состояло в горьком восклицании. «Неужели вы думаете, что я допустил бы его обмануть меня?» Восклицанию этому верили весьма охотно. Потому что Ромен, расставаясь с хозяином своим, несмотря на свою молодость, умел весьма искусно сохранить вид невинного провинциала. Те, которые искали разрешение загадки от нового лавочника, узнали еще меньше. «Мой добрый старый хозяин», — весело и откровенно говорил Ромен, Почувствовал необходимость в отдыхе. Поэтому я долгом поставил себе облегчить его от хлопот, неизбежных при нашем ремесле. Прошли годы. Дела Ромена шли превосходно. И он ни разу не вспомнил и не наведался о своем добром старом хозяине. Дом, нижний этаж которого находился в полном его распоряжении, был назначен к продаже. Ромен давным-давно желал этого и уже почти окончательно условился с действительным владельцем дома в цене. Как вдруг Бовель неожиданно вмешался в дело. Набавил самую пустую сумму, и дом остался за ним. Злость и огорчение Ромена были беспредельны. Он никак не мог понять, каким образом Бовель, которого он считал совершенно разоренным, располагал такой огромной суммой. Срок найма нижнего этажа кончился, И Ромен чувствовал, что находится в зависимости от человека, которого он сильно оскорбил. Потому ли чтобы Вель не был одарен чувством мщения, или потому что чувство мщения не пересиливало в нем опасения лишиться выгодного постояльца, но только он согласился возобновить контракт, хотя не упустил из виду набавить цену. Вот единственное столкновение их в течение нескольких лет. Ну что, Катарина. — спросил господин Ромен старую свою служанку на другое утро. — Как поживает наш добрый Бовель? — Мне кажется, вы слишком беспокоитесь о нем, — с усмешкой отвечала Катарина. Ромен взглянул на нее и нахмурился. — Катарина, — сказал он весьма сухо, — во-первых, сделай одолжение. Не делай неуместных возражений. Во-вторых... Потрудись, пожалуйста, сходить наверх и узнать, как здоровье Бовеля. Да не забудь сказать, что я нарочно послал тебя за этим. Катарина, поворчав немного, отправилась исполнять приказание. Господин ее был в лавке, когда она через несколько минут возвратилась. С очевидным удовольствием передала она следующий привет. Господин Бовель приказал засвидетельствовать вам свое почтение и объявить что он не имеет ни малейшей охоты входить с вами в объяснение о своем здоровье. Кроме того, он будет очень благодарен вам, если вы внимательно займетесь своей лавкой и оставите в покое его здоровье. — Каков он на вид? — спросил Роман с совершенным спокойствием. — Я таки успела взглянуть на него, и мне кажется, что он быстро приготовляет себя для обязательных услуг могильщика. Ромен улыбнулся, потер ладонь о ладонь и весело начал шутить с черноглазой грезеткой, торговавшей ленты на шляпку, и, надобно сказать, что ленты эти достались ей чрезвычайно дешево. С наступлением сумерек Ромен, оставив свою лавку на попечение служанки, тихонько пробрался в четвертый этаж. В ответ на самый нежный звонок его старушка небольшого роста отворила дверь. И, окинув его быстрым взглядом с кроговоркой, сказала Господин Бавель неумолим, он решительно не хочет видеть доктора. И она хотела захлопнуть дверь. Но Рамен остановил ее и шепотом сказал Я вовсе не доктор. Старушка осмотрела его с головы до ног. Как же, адвокат? Совсем нет. Ну так значит, вы пастор? Вовсе нет. Во всяком случае, извольте удалиться. Господин мой никого не принимает. И старушка снова хотела захлопнуть дверь. Но Ромен опять помешал ей. «Послушайте», — сказал он самым вкрадчивым тоном. «Я откровенно говорю вам, что я не адвокат, не доктор, не пастор. Я старинный приятель, самый старинный друг вашего превосходного господина. Я нарочно пришел навестить доброго Бовеля в его горьком положении». Маргарита, не сказав ни слова... Позволила ему войти и заперла за ним дверь. Из узкой мрачной прихожей Ромен готовился войти в комнату, откуда раздавался громкий кашель. Но в ту минуту старушка взяла его за руку и, поднявшись на цыпочки, прошептала ему в самое ухо. — Ради бога! Если только вы друг его, то поговорите с ним, убедите его сделать духовную». «Намекните ему о спасении души и вообще обо всем, что до этого касается. Пожалуйста!» Ромен кивнул головой и мигнул глазами, как будто стараясь сказать этим непременно. При этом случае он обнаружил свое благоразумие тем, что не разговаривал вслух. Но все-таки в ту же секунду в комнате раздался резкий возглас. «Маргарита, ты с кем-то говоришь? Я сказал тебе, Маргарита!» что не хочу видеть ни доктора, ни адвоката, но если только... — Нет, это ваш старинный приятель, — прервала Маргарита, отворяя дверь. Бывыль приподнял голову, заметил красное лицо Ромена, выглядывающее через плечо старушки, и с величайшим гневом закричал. — Как ты смело привести сюда этого человека? Как вы смели, милостивый государь, показаться сюда? — Мой добрый старый друг, бывают чувства, — сказал Ромен, распуская пять пальцев на левом кармане жилета. — Бывают чувства, — повторил он со вздохом, — которых мы не можем поработить. Одно из подобных чувств привело меня сюда. Дело в том, что я простосердечный человек и никогда не помню зла. Я никогда не забываю старого друга. Но люблю забывать старые неприятности, когда вижу, что друг мой в несчастье. Говоря это, Ромен выдвинул стул и преспокойно поместился против прежнего хозяина. Бовель был худощавый старик с бледным лицом, которое оканчивалось остроконечным подбородком, черты его были резки. Сначала Бовель оглядывал своего посетителя из глубины обширного кресла. Но потом, как будто недовольный этим отдалением, он наклонился вперед и, положив обе руки на сухие колени свои, начал смотреть в лицо Ромена твердым и проницательным взглядом. Но такой внимательный осмотр нисколько не смутил его гостя. — Зачем вы пришли сюда? — спросил, наконец, старик. — Собственно, за тем, чтобы иметь удовольствие посмотреть на вас, мой добрый друг. Больше решительно незачем. — Ну, хорошо. Посмотрите и потом убирайтесь вон. Кажется, слова эти привели бы хоть кого в уныние, но дело шло о превосходном случае, а когда Ромен имел в виду превосходный случай, то упорство его и твердость воли были непобедимы. Решившись остаться, он лишал бы Веля всякой возможности и даже власти выгнать его. В то же время он имел довольно ловкости, чтобы сделать присутствие свое приятным. Он знал, что его грубое и необузданное остроумие восхищало в былые времена Бовеля, и на этот раз так, кстати, умел воспользоваться своим даром, что раза три увлекал старого Бовеля в чистосердечный смех. Рамен — сказал, наконец, старик, положив свою сухую ладонь на руку гостя и устремляя на пурпуровое лицо лавочника пронзительный взгляд. — Я давно знаю, что ты шут большой руки. Тебе ни за что не уверить меня, что ты пришел только за тем, чтобы повидаться со мной и позабавить меня. Скажи мне откровенно, чего ты хочешь от меня? Ромен откинулся на спинку стула и кротко засмеялся. Казалось, что он хотел сказать этим «Можете ли вы подозревать меня?» «Теперь ведь у меня нет лавки, из которой можно было бы выжать меня», — продолжал старик. «И, конечно, ты не такой глупец, чтобы прийти ко мне за деньгами». «За деньгами?» — повторил лавочник, как будто Бувель упомянул такую вещь, какой он и во сне не видал. «О нет, совсем нет». Ромен видел что не пришло еще время обнаружить цель своего посещения. Подозрения Бовеля не были еще рассеяны. Словом сказать, Рамен видел, что превосходный случай не наступил еще. — Я знаю, Рамен, что ты недаром поднялся наверх. Я вижу это по твоим глазам. — Но заранее говорю, что в другой раз тебе не удастся обмануть меня. — Обмануть? Вас? — сказал веселый прожектор почтительно качая головой. — Обмануть человека с вашим умом и проницательностью — это невозможно. Одно уже такое предположение — лезть с вашей стороны. — Добрый друг мой! — продолжал он кротким ласковым тоном. — Да я никогда и не мечтал об этом. Дело вот в чем, бавель. Хотя меня и называют веселым, беспечным и неугомонным болтуном, Но у меня есть совесть. И, признаюсь, я всегда чувствовал беспокойство в душе своей по поводу того обстоятельства, которое помогло мне сделаться преемником вашей лавки. Хотите, верьте, хотите, нет. По-видимому, Бовель начал смягчаться. — Теперь к делу, — подумал искатель превосходных случаев. — Скажите, пожалуйста, — заговорил Ромен. Этот дом при теперешнем слабом состоянии вашего здоровья должен доставлять вам бездну беспокойств. На днях выехали два жильца, не заплатив ни гроша, а это, я полагаю, крайне досадная вещь, особливо для больного. Но говорят же тебе, что я как нельзя лучше здоров. Во всяком случае, все это дело чрезвычайно хлопотливо для вас. Будь я на вашем месте, я непременно продал бы этот дом. — А будь я на твоем месте, — сухо возразил хозяин дома, — то непременно купил бы его. — Непременно, — прервал гость. — То есть в таком случае, если бы тебе удалось купить его? — Я заранее знал, что ты недаром пришел сюда. — А согласишь ли ты дать мне за него восемьдесят э, тысяч франков? — отрывисто спросил Бовель. «Восемьдесят тысяч франков?» — повторил Ромен. «Уж не считаете ли вы меня за государственного банкира?» «Ну так нечего и говорить об этом. Неужели ты не боишься так надолго отлучаться из своей лавки?» Ромен, как будто не замечая этого намека, продолжал сидеть и вести прежний разговор. «Дело в том, мой добрый друг, что в настоящее время я не богат наличными деньгами». Но если вы желаете освободиться от всех этих хлопот, то что вы скажете насчет пожизненной аренды? Мне кажется, это легче всегда можно бы устроить. Бовели спустил короткий, сухой, могильный кашель, и лицо его приняло такое выражение, как будто за жизнь его не стоило ручаться и на час. — Ты, кажется, считаешь себя беспредельным умницей, — сказал он. — Тебя уверили, что я умираю. «Какие пустяки! Да я еще тебя переживу!» Лавочник взглянул на тощую фигуру Бовеля и воскликнул про себя. "Бредишь, любезный!» «Мой добрый Бовель!» — сказал он вслух. «Я очень хорошо знаю удивительную силу вашего здоровья, но позвольте заметить, что вы очень много пренебрегаете собой». Почему бы, например, не посоветоваться вам с добрым, благоразумным доктором, и ты что ли заплатишь ему? резко прервал его Бавель. Весьма охотно, сказал Ромен с такой готовностью, что старик Бавель невольно улыбнулся. А что касается до пожизненной аренды, то если этот предмет сильно беспокоит вас, мы поговорим о нем в другой раз. Вероятно, после того, как услышим докторское донесение. — сказал Бавель с язвительной улыбкой. От проницательных взоров старика не скрылось, как Ромен украдкой взглянул на него. Ни тот, ни другой не могли скрыть своей улыбки. Две добрые души понимали друг друга как нельзя лучше. Ромен видел, что случай далеко еще не был превосходный, как ему сначала казалось, и удалился. Но другой день Ромен послал к старику, соседнего доктора, и услышал его мнение, что чудо будет, если Бовэль проживет три месяца. Очаровательная новость! Прошло несколько дней, в течение которых Ромен, несмотря на сильное душевное беспокойство, казался беспечным, не навещал своего хозяина и, по-видимому, не обращал на него ни малейшего внимания. В конце недели старушка Маргарита зашла к нему в лавку купить какую-то безделицу. — Ну что, как у вас дела идут наверху? — с небрежным видом спросил Роман. — Хуже и хуже, — сказала Маргарита с тяжким вздохом. — У нас есть и ревматизм, который часто заставляет нас употреблять выражения, противные старческим годам и упрямство, которое мешает нам пригласить к себе адвоката или пастора. Есть и подагра, которая с каждым днем подступает выше и выше. А мы все-таки продолжаем толковать о крепости нашего телосложения. «Ах, милостивый государь, если только вы имеете малейшее влияние на нас!» то сделайте одолжение, убедите нас, как нехорошо умирать, не сделав духовного завещания и не раскаявшись в своих прегрешениях. — Вечером я непременно поднимусь наверх, — двусмысленно заметил Ромен. Он сдержал свое обещание и застал Бовеля в постели, под влиянием мучительных страданий и самой мрачной хандры. — Ну ж, прислал же ты мне доктора! «Он отравляет меня, да и только», — сказал Бовель с выражением сильного гнева. «Не нужно мне его. Я здоров. Я не хочу следовать его предписаниям. Он запретил мне есть, я буду есть». «Он очень умный человек», — сказал посетитель. Он говорил мне, что в течение всей своей практики ни разу еще не встречался с тем, что называется «силой сопротивления», которую открыл в вашей натуре. Он спрашивал меня, долговечны ли были ваши предки. — Вот поэтому-то вернее бы можно было судить и о моей долговечности, — отвечал Бавыль. Я могу сказать только, что дед мой умер девяносто, а отец — осьмидесяти шести лет. Доктор признавался, что вы имеете удивительно крепкую натуру. — А кто же говорил, что я не имею ее? — слабым голосом воскликнул больной. — Решительно никто. В этом нет ни малейших сомнений. Но вы гораздо лучше сберегли бы здоровье свое, если бы вас не беспокоили эти несносные жильцы. — Подумали ли вы о пожизненной аренде? — сказал Ромен с беспечным видом. — Мне что-то совестно, — возразил Бавель, закашлявшись. — Мне не хочется вовлечь тебя в такое опасное дело. Долговечность моя будет для тебя гибелью. — Чтобы отвратить это неудобство, — быстро отвечал Рамен, мы можем назначить не слишком большую уплату. — Но согласись, я должен получать хорошие деньги, — смиренно возразил Бовель. Рамен, услышав это, разразился громким смехом, назвал Бовеля лукавой старой лисицей, дал ему тычок под ребра, отчего заставил старика закашляться на целых пять минут. И потом предложил поговорить об этом предмете в другой раз. Лавочник оставил Бавеля в то самое время, когда последний собрался было уверять его, что он чувствует в себе силы и здоровье сорокалетнего мужчины. Ромен не торопился заключить предлагаемое условие. — Чем позже начну платить, — говорил он, спускаясь с лестницы, — тем лучше. Много дней прошло а переговоры не подвинулись вперед. Однажды наблюдательный лавочник заметил, что дела наверху шли в крайнем беспорядке. Старая Маргарита несколько раз отказывалась впустить его в комнату под предлогом, что господин ее заснул. В обращении ее обнаруживалась какая-то таинственность. А это обстоятельство пробуждало в душе Ромена зловещие предчувствия. Наконец, внезапная мысль поразила его. Видно, старая ключница, желая сделаться наследницей своего господина, подслушала предложение Ромена и теперь хлопочет, чтобы ни под каким видом оно не удалось. В тот самый день, когда мысль эта мелькнула в голове Ромена, он встретил на лестнице адвоката, с которым некогда имел дела. Эта встреча произвела озноб в коммерческом сердце лавочника и предчувствие. Одно из тех предчувствий, которые редко обманывают нас, сказала ему, что уже слишком поздно. Несмотря на то, рамен имел столько твердости духа, что отложил свое свидание до вечера. А вечером решился во что бы то ни стало увидеться с Бавелем. Дверь в квартиру больного была полуоткрыта. На площадке лестницы стояла ключница и шепотом разговаривала с мужчиной средних лет в темной мантии. — Ну, так и есть. Все кончилось. Эта старая видимо, испортила все дело, — подумал Ромен, внутренне укоряя себя в глупой опрометчивости. — Извините, сегодня никак нельзя видеться с господином Бавелем, — резко сказала Маргарита, в то время как Ромен хотел было пройти мимо нее. — Увы! Неужели мой превосходный друг в опасном положении? — печальным голосом спросил Ромен. Милостивый государь! — жаром сказал пастор, хватая Ромена за пуговку сюртука. — Если вы действительно друг этого несчастного человека, то постарайтесь навести его на ум. Я видел многих умирающих, но ни разу еще не встречал такого сильного упрямства. — Ни разу не видал такой слепой уверенности в продолжительность своей жизни. — Поэтому вы и в самом деле думаете, что друг мой умирает? — спросил Ромен. И на зло печальному тону, который он старался придать своему голосу, в произношении его отражалась такая особенность, что пастор, отвечая ему «Да, я думаю», весьма пристально посмотрел на него «Неужели?» Вот все, что мог сказать Ромен. И, пользуясь случаем, когда пастор оставил пуговку, а Маргарита зазевалась, успел пробраться в комнаты. Он нашел Бовеля в постели. Весьма жалком положении. — О, Ромен, мой друг! — простонал Бовель. — Никогда не держи у себя ключницы и ни под каким видом не давай ей знать, что у тебя есть состояние. Это настоящие гарпии, Ромен, настоящие гарпии. Уж выпал же мне сегодня денек. Сначала является адвокат и советует мне написать последние мои желания. Потом пастор с кроткими намеками, что я умирающий человек. Нечего сказать. Славный денек. — И что же? — Сделали вы духовное завещание? — мягким голосом спросил Ромен с проницательным взглядом. — Сделать духовное завещание? — с негодованием воскликнул старик. — Сделать духовное завещание? Да что вы думаете обо мне, милостивый государь? «Не хотите ли и вы сказать, что я умираю?» «Сохрани меня, Бог!» — набожно воскликнул Ромен. «Так к чему же вы спрашиваете, сделал ли я духовное завещание?» Сердито возразил Бавель и произнес при этом случае несколько резких слов. Ромен вообще, можно сказать, имел довольно вспыльчивый характер. Но когда дело касалось до денег, то он старался обнаруживать овечью кротость. Он перенес раздражительность хозяина дома с неподражаемым терпением и, задвинув на задвижку дверь, чтобы Маргарита не помешала им, с величайшим вниманием начал наблюдать за Бовелем. Превосходный случай, которого он ожидал с таким нетерпением, наступил. — Дело ясное. — Бовель умирает, — подумал Ромен. — И если я сегодня не окончу наших условий и не подпишу завтра контракта то все пропало. — Мой добрый друг, — сказал он вслух, заметив, что больной сильно утомился и, едва переводя дух, лежал на спине. — Вы представляете жалкий пример крайностей, которым ненасытное желание прибыли увлекает человеческую натуру. Скажите, не грустно ли видеть Маргариту, верную и преданную прислужницу, которая вдруг превращается в гарпию по поводу завещания? Не прискорбно ли слышать, что адвокаты, по вашему выражению, похожи на хищных птиц, привлеченных сюда запахом золота? Ни несчастье ли после этого? Иметь слабое здоровье, соединенное с огромным состоянием, и уверенность в твердую свою натуру? «Рамен — Рамен! — простонал старик, всматриваясь в лицо своего гостя, с желанием проникнуть, что кроется в душе его. — Мне кажется, что ты опять начинаешь заговаривать о пожизненной аренде. Я знаю, что тебе этого хочется. — Превосходный друг мой! Если у меня и есть подобное желание, так потому, собственно, что я хочу вывести вас из мучительного положения. — Я уверен, Рамэн, в душе своей ты полагаешь, что я умираю, — простонал Бовель. «С моей стороны было бы безрассудно иметь такое предположение. Вы умираете. Я готов доказать вам, что вы никогда еще не наслаждались лучшим здоровьем. Во-первых, вы не чувствуете никакой боли. Почти никакой. И, исключая только ревматической, — болезненным голосом произнес Бовель. Ревматической? Но скажите, умирал ли кто-нибудь от ревматизма? И есть ли только это все?» — О, нет, это не все, — прервал старик с величайшей раздражительностью. — Например, что ты скажешь о подагре, которая с каждым днем поднимается выше и выше? Конечно, — Конечно, подагры дело не совсем приятное, но если больше нет ничего? — Почти больше ничего, — резко прервал Бовель. — Разве только отдышка, которая иногда едва дает мне возможность дышать, и страшная боль в голове которая ни на минуту не дает мне покоя. Но если ты, Ромен, думаешь, что я умираю, то ты сильно ошибаешься. Без всякого сомнения, мой добрый друг, без всякого сомнения. Но не лучше ли оставить это и поговорить о пожизненной аренде? Положим, что я предлагаю вам тысячу франков в год. Сколько? — спросил Бовель, устремив свои взгляды на Ромена. — Извините, извините меня, я ошибся. — Я хотел сказать две тысячи франков в год, — поспешно возразил Ромен. Бовель закрыл глаза и, по-видимому, впал в тихий сон. Лавочник кашлянул. Больной не шевелился. — Господин Бовель? — Ответа нет. — Прекрасный друг мой! — Глубокое безмолвие. — Вы спите? — Продолжительное молчание. — Что же вы скажете о трех тысячах франков? Бовель открыл глаза. Рамен, сказал он голосом наставника, — «ты совершенный глупец. Разве ты не знаешь, что этот дом приносит мне четыре тысячи?» В этих словах заключалась чистейшая ложь, и лавочник знал это. Но он имел свои причины принять их за сущую правду. «Праведное небо!» — воскликнул он с видом совершенной невинности. Кто мог подумать это в то время, как жильцы постоянно бегут отсюда? — Ну, так что же? — Четыре тысячи, что ли? — Согласитесь на этом, ведь право, четыре тысячи весьма довольно. Бавель еще раз закрыл глаза, пробормотал. — Нет, это обыкновенный годовой доход. — Совершенные пустяки! Сложил на грудь руки и, по-видимому, располагал спокойно заснуть. — Вот никак не полагал встретить в нем такого дальновидного делового человека, — сказал Ромен с видом изумления. Но, к несчастью, всемогущая лесть не помогла ему и на этот раз. — Такого проницательного человека! — продолжал он украдкой бросая взгляд на старика, который оставался в неподвижном положении. — По всему видно, что он хочет вытянуть из меня еще полтысячи франков. Ромен сказал это таким голосом, как будто пять с половиной тысяч франков уже были предложены, и как будто они составляли верх желаний Бовеля. Но и эта хитрость не имела надлежащего действия. Больной не шевелился. — Но послушайте, мой добрый друг, — говорил Ромен убедительным тоном, — иногда люди при всей их проницательности, при всей их дальновидности попадают в просак. Как же вы хотите, чтобы я назначил вам уплату гораздо больше этой, в то время как здоровье ваше находится в цветущем состоянии, и вы надеетесь прожить очень долго? — Почему знать? — Быть может, выпадет такой денек, что я и умру, — спокойно заметил старик, очевидно, желая применить к делу вероятность своей собственной смерти. — Надобно надеяться, что это правда. — проворчал лавочник, начинавший выходить из терпения. — Согласись со мной, Ромен, ласковым тоном продолжал Бовель. — Ты ведь чересчур смышленый человек, и в самое короткое время можешь удвоить действительную ценность дома. Я спокойный, сговорчивый и нежадный до денег человек. В противном случае этот дом принес бы мне по крайней мере восемь тысяч франков в год. — Восемь тысяч? — с негодованием воскликнул лавочник. — Да у вас нет совести. Полно так упрямится. Шесть тысяч франков в год. Но только заметьте, я не назначаю шести тысяч. Весьма значительный доход для человека с вашими привычками. Полно упрямится, мой друг. Но Бовель оставался глух к убеждениям Ромена и снова закрыл глаза. Это положение его закрытыми глазами, длившееся целых четверть часа, принудило Ромена предложить ему семь тысяч франков. — Так и быть, Ромен, согласен, — хладнокровно сказал старик. — Уверяю тебя, что ты с чудесным барышом. И вслед за тем приступил к больному сильный кашель. Выходя из комнаты, Ромен встретился со старой Маргаритой, которая все время подслушивала у дверей. И готова была при этой встрече растерзать его за то, что он вовлек в обман ее бедного, добросердечного господина, но ограничилась тем, что шепотом разбронила его. Лавочник перенес это весьма терпеливо. Почему же при подобном случае не сделать снисхождение раздраженным чувством старой служанки? Ромен потер себе ладони и в самом приятном расположении духа пожелал Маргарите приятного вечера. Но другое же утро контракт был подписан к крайнему негодованию Маргариты и к величайшему удовольствию договаривающихся сторон. Все соседи восхищались счастьем и дальновидностью Рамена, потому что старику, судя по слухам, с каждым днем становилось хуже и хуже. И ясно было для всех, что Рамену не придется заплатить по контракту даже и за первую четверть первого года. Маргарита, побуждаемая гневом. Старалась разглашать историю всем вместе и каждому порознь. Соседи слушали, кивали головами и с полным убеждением твердили, что Ромен — умнейший человек. Прошел месяц. В одно прекрасное утро Ромен, спускаясь с верхнего яруса, где делал нагоняй бедной вдове, не доставившей в срок квартирных денег, услышал на лестнице легкие шаги когда он переступил еще несколько ступенек. Перед ним явился статный, цветущий здоровьем, веселый мужчина в образе господина Бовеля. Ромен остолбенел. — Ну что, Ромен, весело сказал старик, — как поживаешь, дружище? Ты верно мучил наверху бедную вдову? Напрасно, напрасно. Не забудь, что если нам хочется жить, то не должно отнимать и у других возможности. Господин Бовель сказал Ромен глухим голосом: "Позвольте спросить, куда же девался ваш ревматизм? Представь себе, мой друг, прошел, совершенно прошел. А подагра, которая поднималась с каждым днем все выше и выше." — спросил Ромен голосом, в котором отражалось мучительное беспокойство. «Э, — Стало опускаться все ниже и ниже, и потом совсем исчезло, — спокойно отвечал Бовель. — А одышка? — Одышка немного беспокоит меня, но это ничего. Говорят, что люди с этим недугом обыкновенно бывают долговечны, примеров тому бездна. И вместе с этим Бовель открыл свою дверь. Затворил ее за собой и исчез. Ромен был поражен. Под влиянием обманутых надежд и полного убеждения, что попался в просак, он стоял окаменелый. На лице его отражалась бессмысленность, а из слов его можно было заключить, что он желал превосходного случая отомстить. Удивительное излечение было предметом разговора целого квартала особенно когда Бовель показывался на улице, весело размахивая тростью. В первые припадки отчаяния Рамен отказался от уплаты. Он обвинял решительно всех в заговоре против него, прогнал Катарину и сменил привратницу, публично обвинил в заговоре адвоката и пастора, подал жалобу на доктора и остался ни при чем, подал другую жалобу на Маргариту и по суду понес сильные убытки. Бовель тревожил себя бесполезными требованиями по контракту, но при каждом отказе в уплате обращался к таким законным понуждениям, которым доведенный до отчаяния Ромен не имел возможности сопротивляться. Прошло десять лет, а Бовель и Ромен все еще живут. За дом, который стоил не более пятидесяти тысяч франков, несчастный лавочник выплатил одной аренды более семидесяти тысяч. Краснолицый и веселый Ромен обратился теперь в бледного, унылого, несносного ворчуна. В дополнение к великой горести его и досаде он видит, что старик с каждым годом богатеет, благодаря деньгам, при выдаче которых сердце Ромена каждый раз разрывается. Старушка Маргарита находит большое удовольствие доставлять в лавку нижнего этажа сведения о своем цветущем положении и уверять хозяина этой лавки, что господин Бовель с каждым днем становится здоровее и бодрее. От одного из этих мучений Ромен мог бы отделаться. Ему стоило только отказать в квартире прежнему хозяину дома. Но ему нельзя было сделать это. Его тревожило тайное опасение. Но что, если Бувель воспользуется превосходным случаем, умрет без ведома Ромена и передаст кому-нибудь другому превосходный случай выдавать себя за него и получать за себя деньги? Новейшие слухи о жертве превосходных случаев представляют нам ее сокрушенную под бременем обманутых ожиданий. И кажется, что ей придется покинуть этот мир, не дождавшись кончины своего соперника который с каждым днем становится бодрее и бодрее. 1851 год